глава четыре больше всего ему не нравилось что нужно идти в полицейский участок он стоял на противоположной стороне улицы смотрел на холодный серый фасад и думал о том что готов все рассказать им только бы не входить в это здание пожалуй он мог бы рассказать все тому детективу в закусочной то полицейский ему не понравился а значит рассказывать было бы тяжело. Ральф, например, дважды побывавший в тюрьме и к тому же наркоман, по крайней мере, по словам полицейского, был гораздо приятнее. Роджер думал о том, что если бы нашел среди полицейских человека вроде Ральфа, то без колебаний пересек бы улицу, вошел в участок, заявил, что его зовут Роджер Брум и рассказал бы все о случившемся как видно, придется начать с девушки и кончить тоже девушкой. Это будет непросто. Надо рассказать им, как он встретился с ней. Он не мог представить себе, что будет сидеть за столом в этом холодном здании напротив незнакомого человека и рассказывать, как встретил девушку по имени Молли. А вдруг допрос поручат детективу вроде этого Паркера из закусочной? Как он может рассказать ему о девушке или о том, где они встретились и что делали? Чем больше Роджер думал, тем труднее все это ему казалось. Перейти улицу и подняться по ступенькам будет очень трудно, но еще труднее рассказать о девушке, хотя сама суть, то важное, что произошло, казалось не таким уж трудным, если только ему удастся благополучно миновать подробности, которые так трудны. О, так трудны! Пожалуй, лучше всего начать с того, что тем вечером он совсем не искал девушку и не стремился ни к какой встрече. Он не понимал, почему, но именно это будет важным для них, так что надо объяснить. Я поужинул. Было примерно семь вечера, и я вернулся к себе в комнату. Там я сидел у окна, смотрел на улицу и думал о том как мне повезло, ведь я так удачно продал салатницы и установил выгодный контакт с магазином в латинском квартале. Пожалуй, это он сможет им рассказать. Сможет войти и рассказать о происшедшем. Вчера вечером Роджер подумал о том, что надо бы позвонить матери в Кэрри и сообщить ей все счастливые новости, но потом решил, что счастье, переполнявшее его, что-то очень личное. Чувство, которым ни с кем не следует делиться, даже с таким близким человеком, как мать. Там, в Кэрри, у них очень маленький домик, спальня матери совсем рядом, а младший брат Бадди спит в одной комнате с Роджером. Они все время вместе, редко чувствуешь себя наедине с самим собой, думаешь в тишине и спокойствии, и это одна из трудностей жизни Роджера. Да и комната у миссис догерти мало чем отличается от их дома. Чтобы пройти в туалет, нужно пересечь коридор, и всегда кто-нибудь идет навстречу. Сама комната очень маленькая, с улицы доносится шум, постоянно потрескивают трубы. Ему так не хватало и в Кэрри, здесь, в городе, какого-то тайного места, где можно было бы наслаждаться счастьем, находясь наедине с самим собой или плакать в одиночестве. Он вышел из комнаты в превосходном настроении. Должно быть в половине восьмого, а может и в восемь. И ему не нужна была компания. Он просто хотел уйти из крохотной комнаты, выйти на улицу, на простор, чтобы ощущение счастья, которое он испытывал, получило возможность расти, расширяться. Он не искал девушку. Он просто вышел из комнаты, спустился по лестнице, и оказался на улице. Вечер был очень холодный, холоднее, чем сегодня. И он поднял воротник, сунул руки в карманы и зашагал на юг, не думая о том, куда идет. Глубоко вдыхая воздух, холодный и терпкий, легким было даже немного больно, таким холодным был воздух. Он прошел, наверное, шесть или семь кварталов, может быть, даже больше. Прежде чем почувствовал, что замерз, холод охватил его ноги, и Роджер решил, что у него отвалятся пальцы, если он тут же не зайдет куда-нибудь. Он не пил спиртного, так, пару кружек пива, и не любил бары. Но сейчас увидел перед собой бар и понял, что если не зайдет туда как можно быстрее, то у него отмерзнут на ногах пальцы. Он не мог припомнить название бара, Но полицейским оно понадобится, так же, как название улицы, на которой расположен бар. Да, он прошел шесть или семь кварталов, не больше, прямо на юг по 12-й улице от дома миссис догерти Какая же эта улица? Роджер вспомнил, что у бара в витрине горел зеленый неоновый знак. Ну, как бы то ни было, он вошел в этот бар и сел за стол рядом с батареей, потому что у него замерзли ноги. Вот поэтому он и встретил Молли. Он не стремился. Нет, — подумал он. Нет, это трудно объяснить. Звучит недостаточно убедительно. Роджер чувствовал, как все должно звучать. Представлял себе, видел, как все произошло, но знал, что если войдет в участок и начнет рассказывать детективу, все прозвучит совсем иначе. Ему придется сидеть лицом к лицу с незнакомым человеком и говорить о том, как к его столу, за которым он сидел несколько минут, подошла девушка. Нет, это не получится. Хотя он представлял все так ясно, как она подошла, остановилась, подбоченившись, посмотрела на него странным, раздраженным взглядом. — Что случилось? — спросил он. — У вас хватает наглости, мистер, — сказала она. — Вы знаете это, правда? что вы имеете в виду видите вот эту сумочку в углу как вы думаете зачем она здесь что за сумочка а, -а, -а. да уж а, -а, а извините я не заметил ее когда сел за стол ну а теперь вы ее видите? к тому же на столе не было ни стакана никакой другой посуды потому что я не успела сделать заказ я прошла в туалет вымыть руки «Вот оно что!» — вздохнул Роджер. Она тряхнула рыжими волосами, единственное, что было в ней красивое, но Роджер заподозрил, что даже они не настоящие. У нее были приклеены длинные ресницы, нарисованы брови, вылезающие на лоб, и губы, щедро намазанные губной помадой так, что они вышли за свои естественные пределы. Она надела на себя белую блузку и черную юбку. Груди под шелком казались слишком высокими и полными, напоминая своей фальшью ресницы, брови и губы. — Волосы прямо оранжевые, как фанта, — подумал Роджер. — Да, печальное зрелище. Даже ноги у нее оказались некрасивыми. Видимо, с ними она ничего не сумела сделать, чтобы они выглядели чуть получше. — Извините, — сказал Роджер, — я заберу пиво и пересяду за другой столик. — Спасибо! — язвительно бросила девушка. — Буду вам очень благодарна. Она стояла возле столика, уперев руки в бока, и ждала, когда он заберет свою бутылку и наполовину пустой стакан и уйдет. Дело, однако, заключалось в том, что Роджер снял ботинки, надеясь согреть ноги у радиатора. Он был у стены под столом и теперь пытался нащупать ногами ботинки. Довольно быстро разыскал первый, сунул в него ногу. Девушка молча наблюдала за Роджером. Второй ботинок куда-то подевался. Роджер опустился на колени и принялся шарить под столом руками. Девушка молча смотрела на него и, наконец, не выдержала. — Христа ради, перестаньте ползать под столом! — Лучше уж я пересяду за другой стол! Передайте мне мою сумочку. Извините. Да не извиняйтесь вы, просто дайте сумочку. Я снял ботинки, потому что вы что, из деревни? Чувствуете себя в баре, как в собственной гостиной? Снимаете ботинки в общественном месте? Да, нужно отдать вам должное. Наглости у вас хоть отбавляй, мистер. Дело в том, что мои ноги... Ну, хватит. Вот ваша сумочка. Спасибо. Прямо-таки огромное спасибо! — с сарказмом произнесла девушка и, виляя бедрами, направилась к столику у противоположной стены. Роджер смотрел на ее ягодицы и думал о том, что есть женщины, которых природа лишила всего, которым так удивительно не повезло. У них нет ни красивого лица, ни красивых ног или грудей, и даже ягодицы у них, как у водителей грузовиков. Да уж, ему, Роджеру, всегда почему-то доставались некрасивые девушки. Даже когда он учился во втором классе начальной школы, тогда еще был жив отец, его вечно окружали какие-то уродины. Ему вспомнилось Юнис Маггрегор, наверное, самый безобразный ребенок во всех Соединенных Штатах. Впрочем, ее мать тоже не отличалась красотой, это уж точно. Так вот, девчонка влюбилась в него и объявила всем, что любит, а Роджера предупредила, что сломает ему нос, она была очень крупной, если он не будет целовать ее всякий раз, когда ей захочется. Боже, какой же она была безобразной! После того, как умер отец, Роджеру вообще стало казаться, что уродин к нему что-то притягивает. Но что? Что именно? Его мать была, на удивление, красива, ну прямо картинка. И в молодости, и сейчас прелестный овал лица, и как бы ни старела женщина, красивые черты остаются и в пятьдесят, и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Матери исполнилось уже сорок шесть, а она все еще была красива Иногда она даже смеялась над теми девушками, которых притягивал к себе Роджер. Однажды сказала сыну, что он нарочно собирает вокруг себя всех гадких утят, какие только ему попадаются. Роджер так и не понял, что она хотела этим сказать, но промолчал. Он не любил противоречить матери. Вдруг она подумает, что он ведет себя нагло. Но он много думал об этом. Слова матери заставили его задуматься. Глядя через проход на рыжеволосую девушку, которая устраивалась за столом напротив, сминой человека раздраженного и обиженного он испытывал такое же счастье какое чувствовал в комнате миссис догерть он следил за девушкой со странным нарастающим чувством нежности испытывая удовольствие от ее чисто женских зачастую раздражающих мужчин движений как она натягивала на колени юбку расправляла на груди блузку Укладывала выбившуюся прядь волос, оглядывалась по сторонам в поисках официанта, подзывала его к себе чисто женским, полным достоинства жестом. Розер едва не рассмеялся, наблюдая за этим представлением. Он чувствовал себя прекрасно. Теперь, когда у него снова согрелись ноги, его мать никогда не позволяла ему снимать ботинки, уверяя, что ноги должны согреться сами. И тогда уж не замерзнут весь день. Но он не обращал внимания на ее слова, в конце концов, это его ноги, и уж он-то знает, как их согревать. Когда он пропустил стакан отличного пива и сидел в теплом, удобном баре с грохочущей музыкой из музыкального автомата, он снова вспомнил, сколько денег получил за товар, и опять его охватило счастье. А потом он подумал о крашенной рыжеволосой девушке, и это тоже наполнило его счастьем. Он наблюдал за тем, как она сделала заказ, затем встала, подошла к автомату, выбрала пластинку и вернулась к своему столу. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. В баре находились более десятка мужчин и всего четыре женщины, не считая рыжеволосой, но никто не подошел к ее столику, никто не стремился с ней познакомиться. Роджер понимал, что и она следит за ним. Но она ни разу не взглянула в его сторону, притворяясь, будто все еще сердится за то, что он занял ее столик. Роджер знал, что вечером будет лежать с ней в постели. Эта мысль не слишком волновала его, ведь она не была ни красивой, ни даже привлекательной, он просто знал, что будет лежать с ней в постели. Вот и все. Знал, что так закончится вечер сидя напротив участка родзер думал сейчас о том как он сможет объяснить в полиции эту уверенность как объяснить что он знал что окажется в постели с рыжеволосой но не испытывал при этом никакого волнения ну как объяснить им это как заставить себя пойти в полицию и попытаться все объяснить что подумает его мать Впрочем, это не имеет значения. Это уж точно не имеет никакого значения. Трудно будет сидеть и рассказывать кому-то о том, что он знал, что будет лежать с девушкой в постели. Ни с кем в мире Роджер не говорил о таких вещах даже со своей матерью. Уж точно не с матерью. Не говорил даже с братом Бадди. Как он сможет рассказать о Молли, незнакомому детективу? И вдруг его осенило. Словно молния блеснула в мозгу. Гром громыхнул с неба. Он позвонит по телефону. Он войдет в телефонную будку. на ведь в справочниках не указываются номера полицейских участков. Как же узнать? — Паркер. Его фамилия Паркер. Детектив, которого он встретил в закусочной. Паркер из 87-го участка. И на зеленых шарах на противоположной стороне улицы стояли цифры 87. Значит, Паркер служит в этом участке. Так вот, он позвонит в полицейское управление и скажет, что должен встретиться с детективом по имени Паркер из 87-го участка, но потерял номер его телефона, который тот дал ему и просит, чтобы ему сообщили этот номер. Может быть, его соединят прямо с участком? Вдруг у них коммутатор, и можно соединиться со всеми полицейскими участками города? Или просто сообщат номер, и тогда он позвонит в участок и скажет, что хотел бы поговорить с детективом, не с Паркером, только не с Паркером. Вот и все. Так просто. Довольный собой, Роджер встал со скамейки, последний раз взглянул на полицейский участок, вышел из парка и пошел по улице в поисках закусочной, где был ранним утром.